ЧЕРТЫ ЦЕРКОВНО-ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА ПЯТЫЕ Разбирая дополнительные статьи церковно-византийского происхождения, замечаем некоторую внутреннюю связь между ними и нашей правдой. Некоторые постановления, последние, как будто составлены при содействии первых. Например, в извлечении из Моисеевых законов читаем статью о ночном воровстве. Эта статья, заимствована из книги «Исход», в нашей печатной Библии читается так. «Аще в подкопании обрящется тать, и язвен умрет, не с убийство. Аще же взыдет солнце над ним, повинен есть, умрет за него». Смысл этой статьи таков. Если ночью захватят татя на месте преступления и убьют, не считать этого за убийство. Если же его убьют по восходе солнца, то убийцу виновен, должен сам подвергнуться смертной казни. В нашей правде читается такая статья о ночной тадьбе. Кого застанут ночью у клетий, или на каком воровстве могут убить, как собаку. Если же продержат пойманного ворота рассвета, то должны вести его на княжий двор в суд. Если же вор убитым, а сторонние люди видели его уже связанным, то платить за убийство пенью в 12 гривен. Вы чувствуете внутреннюю связь этой статьи с приведенным местом Моисеева закона, но видите также, что Моисеева постановление обрусело в правде, приноровлено к местному обществу и приняло своеобразные туземные формы выражения.